"Что кликнул он? Какую память по себе я оставлю?" Доведённый до полного отчаяния человек начинает искать выход только в мужестве. У Жюльенны не хватало догадливости сказать себе: "Надо рискнуть". Но взглянув на окно Матильды, он увидел сквозь решётчатые ставни, что она потушила свечу.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 в одном гневнее завладел лестницей и поместил её под окном Отельды. Она рассердится, обрушится на меня презрением. Ну что из этого? Я поцелую её. Поцелую в последний раз. Пойду к себе и застрелюсь. Мои губы коснутся её щеки, прежде чем я умру. Он взлетел по лестнице. постучал в ставне. Через несколько мгновений Матильда услышала его. Хотела открыть окно, но лестница не пускала ставню. Жюльен ухватился за железный крюк, на котором держится открытая ставня, и рискуя тысячу раз упасть, яростно оттолкнул лестницу, передвинув её. Матильда открыла окно. Он бросился в комнату, не жив, не мёртв. "Это ты", воскликнула она, бросаясь в его объятия. Кто может описать безмерный восторг Жюльенна? Матильда была так شفне себя от счастья. Она жаловалась ему сама на себя, обвиняла себя перед ним.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 Если вы читаете в моём сердце, вы поймёте, чего мне достоит. Всегда ли вы останетесь для меня такой, как сейчас? Но во мне говорит честь, и этого достаточно. Знаете, что после нашего первого свидания не все подозрения пали на воров. Господин Деламоль расставил в саду стражу. Господин Декруаз, ну а окружён шпионами. Известно, где он проводит каждую ночь. При этой мысли Матильда разразилась громким смехом. Её мать и одна из дежурных горничных проснулись, заговорили с ней через дверь. Жюльен смотрел на неё. Она побледнела, выбранила горничную и не ответила матери. Но если им придёт в голову открыть окно, Они увидят лестницу, сказал ей Жюльен. Он ещё раз сжал её в объятиях, бросился на лестницу и скорее скатился, чем сбежал по ней. Через минуту он был уже на земле. 3 секунды спустя лестница была отнесена в липовую аллею, и честь Мотельды была спасена. Жюльен, придя в себя,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 Вскоре появилась Мательда. Гордость Жюльена была на миг польщена при виде сияющих глаз этой красавицы, окружённой таким поклонением. Но вскоре ему пришлось испугаться. Под предлогом, что ей некогда было причесаться, Мательда заколола свои волосы так, что Жюльен с первого взгляда заметил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 Можно было подумать, что она задалась целью показать всему миру, какую безумную страсть она питает к Жюльену. К счастью, в этот день господин Деламоль и маркиза были чрезвычайно озабочены списком лиц, которые должны были получить синие ленты, и в числе которых не было имени герцога де Шона. В конце завтрака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 Все мои планы расстроены. Не подумайте, что это моя выдумка. Матушка решила, что одна из её горничных будет находиться ночью в моей комнате. День пролетел с быстротой молнии. Жюльен был на верху блаженства. На следующее утро, в 7 часов, он уже дежурил в библиотеке. Он надеялся, что мадмуазель де Ламоль соблаговолит показаться.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 Сердце его на первых порах ещё не постигает своего несчастья. Оно не столько дрочино, сколько взволновано, но постепенно, по мере того, как возвращается рассудок, оно познаёт всю глубину своего горя. Все радости жизни исчезают для него. Оно теперь ничего не чувствует, кроме язвящего жала отчаяния, пронзающего его. Да что говорить,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 Она была с ними как нельзя более очаровательна и любезна. После обеда появились господа Делюс, Декилюс и ещё некоторые из их друзей. Можно было подумать, что мадмозель Даламоль вместе с культом родственной приязни возобновила также самый строгий культ светскости. Несмотря на чудесный вечер, она настояла на том, чтобы не идти в сад. Не захотел отлучаться от кушетки, в которой полулежала госпожа Димоль, и снова, как и зимой, группа сосредоточилась вокруг голубого канапе. Матильда казалось, за что-то сердилась на сад, или, по крайней мере, он наводил на неё неприятные воспоминания. Он слишком напоминал ей о Жюльене. Горе притупляет разум.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 отправился в 7 часов в Сен-Клу, рассчитывая там переночевать. Эта подробность передавалась хотя с простодушным видом, но не уклонно каждому. Наблюдая за господином Круазноа с беспощадным оком несчастливца, Жюльен заметил, что этот любезный молодой человек приписывал огромное влияние всяким оккультным силам.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 Я потому обратил на себя всеобщее внимание своей исключительной неловкостью, когда поднялся и ушёл. Он был слишком заметно подавлен своим горем. В продолжение 3/4 часа он играл роль человека ничтожного, от которого даже не считают нужным скрывать своего к нему отношение.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 Но несмотря на физическую усталость, обольстительные воспоминания заполонили всё его воображение. Он не мог сообразить, что его поездки по окрестностям Парижа действовали только на него лично, но отнятнуть не на сердце и ум Матильды. И что случай по-прежнему повелевал его судьбой.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 Даже голос его раздражал её. Она не понимала, как он осмелился её прервать. Угрожение совести и оскорблённая гордость также сделали её в это утро совершенно несчастной. Она не могла вынести мысли, что дала на себя права ничтожному аббату, сыну крестьянина.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 Что вы говорите слишком громко. Вас могут услышать из соседней комнаты. Что мне за дело? Возразила гордая мадмозель Деламоль. Кто смеет мне сказать, что меня слышат? Я хочу раз и навсегда излечить ваше ничтожное числавие от представлений, которые она осмелилась создать себе на мой счёт. Когда Сильян смог выйти из библиотеки, он был настолько изумлён, что не осознавал всю величину своего несчастья. Итак, она не любит меня больше, повторял он себе громко, словно желая убедиться в своём положении. Значит, она любила меня всего 8 или 10 дней, а я полюбил её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 Уничтожило бы всякие следы любви, не унижая себя ни на минуту, мадмуазель де Ламольно говорила ему столько неприятных, беспощадных вещей, что они могли показаться справедливыми даже при воспоминании о них. Заключение, которое Жюльен сделал в первую минуту после этой поразительной сцены, Было то, что Матильда отличается безмерной гордостью. Он твёрдо поверил, что теперь всё между ними кончено. А между тем на следующее утро за завтраком он ощутил в её присутствии неловкость и робость. До сих пор его нельзя было в этом упрекнуть. Обыкновенно во всех обстоятельствах жизни Как в малом, так и в большом он точно знал, чего хочет и держал себя соответственно. В этот день после завтрака, когда госпожа де Ламоль попросила Жюльена передать ей прошуру, которую принёс её священник утром, он, доставая её с консоли, уронил старинную голубую вазу, чрезвычайно безобразную